Виктор. В к у с т а х нас ждали пять мотоциклов, спрятанных под м а с к и р о в о ч н о й тканью, из чего можно было сделать вывод, что группы для переправы собираются довольно маленькие. Но потому, что я видел, Велена совершенно не напрягалась. Для нее пересечение границы было легкой прогулкой, и поэтому дело было, скорее всего, в том, что более крупную группу труднее довести до друзей. Выбирай себе, какой понравится. Кроме Розовенького, это мой. До моих друзей отсюда добираться примерно 50 километров, поэтому пешком не выйдет. К тому же в этих малышках имеются все опознавательные коды восточников, и никто не попытается нас остановить, сказала в е л е н а показывая свой парк техники. Только вот засада была в том, что я не умел управлять мотоциклом. О чем и сказал. Вообще т о не беда. Ты не один такой, Велена довольно прищурилась, словно ждала от меня этих слов, и продолжила: поэтому придется тебе ехать вместе со мной на моей розовой малышке. Девушка рассмеялась, словно это должно было меня чем-то обидеть. Ну, розовый и розовый, какая к чертям разница. Никакой реакции с моей стороны не последовало, и это явно расстроило Велену. Николай Александрович пробурчал что-то типа. Детский сад, трусы на лямках, и первым завёл мотоцикл, выбрав себе ближайший. Похоже, он также не заморачивался с цветом. Через минуту мы уже ехали по отличной грунтовой дороге, которая проходила прямо через подлесок. Для меня это было очень странно, как Велене удается держать в равновесии увесистую машину. Было страшно, и поэтому я решил немного перестраховаться. Я не только вцепился Велену, словно клещ. Но еще и усилил свою хватку даром, так я гарантированно не с л е ч у с мотоцикла. Девушка на такое поведение с моей стороны никак не отреагировала, да и лица ее я не видел, поэтому решил, что все в порядке, и еще немного усилил хватку. Минут через десять мы оказались на нормальной дороге, и вот тут велено втопило по п о п о л н о й Последний раз подобные эмоции я испытывал, когда пришлось прыгать из высоченной башни, чтобы спасти жизнь новорожденному наследнику правителя одного небольшого города в малом мире. Очередной экзамен, на котором я должен был предотвратить государственный переворот и спасти всех членов правящей семьи. Малыш оставался последним, и его просто вышвырнули с вершины той башни. Ну, мне не оставалось ничего, кроме как прыгнуть следом. Ощущения во время падения были очень похожи на те, что я испытывал сейчас, двигаясь на огромной скорости навстречу к н и с и Но вскоре Велена резко затормозила, и я едва не вылетел из сиденья, даже несмотря на все меры предосторожности. Пару секунд и мотоцикл р в а н у л прочь с дороги. Телохранителя Велены нигде не было видно, но я смог услышать грохот, доносившийся откуда-то спереди. Похоже, что там шел бой. Неужели на Николая Анатольевича напали пограничники? Мы все еще находились в приграничной зоне, поэтому других вариантов у меня не было. Да и спросить уверенно я тоже не мог. Мотоцикл ревел, заглушая все звуки, но продлилось это недолго. Не знаю, что произошло, но в один момент, когда мы уже были в непосредственной близости от редкого подлеска, мотоцикл у нас под ногами просто взял и исчез. Велена была готова к подобному и успела вскочить на ноги, а вот я-то нет, и мы дружно покатились кубарем по жухлой, но довольно жесткой траве. Когда падение прекратилось, Велена оказалась сверху, а в руках я ощутил приятную мягкость девичьей груди. И я тут совершенно ни при чем. Руки были по-прежнему скреплены даром, и я тупо не успел ничего сделать во время падения. Но сейчас я быстро отпустил девушку, и она вскочила с меня. За это получишь после. А сейчас быстро уходим отсюда как можно дальше. Не знаю, что произошло, но дядь Коля наткнулся на мощный кулак восточников. Ему пришлось вступать с ними в бой, чтобы дать нам уйти, поэтому быстро встал и двинул за мной. Ждать никого не собираюсь. Мне категорически противопоказано попадаться армейцам, поэтому если отстанешь, вини только себя. Я свою задачу выполнила, ты на территории Восточной империи, так что с этой стороны ко мне никаких вопросов не будет. Выполив это, девушка бросилась бежать. Ну а мне не оставалось ничего, кроме как последовать за ней. Ниса находилась где-то в том же направлении. Несмотря на всю свою браваду, двигалась Велена не быстрее обычного человека, поэтому я догнал и перегнал ее буквально за несколько секунд. Если тебе так сильно противопоказано встречаться с восточниками, могу немного подкинуть. Правда, тебе придется сперва рассказать, что находится в том направлении, сказал я, дождавшись, когда девушка меня догонит. Мало того, что ты меня уже все облапал, ну не хочешь, как хочешь, дело твое. Тогда передавай привет дознавателям или кто там работает со шпионами. Прощай, сказал я и развернулся. Замешкавшись на мгновение, но этого вполне хватило веления, чтобы решиться. "Постой", произнесла она, слегка повысив голос. "Молодец, что не стала кричать. Нечего привлекать к нам ненужное внимание. Хрен с тобой, я согласна. Тащи меня, только не лапать. Даже не собирался. К тому же мне не понравилось", произнес я, мгновенно оказавшись рядом с девушкой и подхватив ее на руки. Так мне будет гораздо проще передвигаться. Если посадить ее на спину, то слишком велика вероятность, что она просто не удержится. Велена пыталась сопротивляться. Видимо, ей не понравились мои слова. Вот только мне было абсолютно все равно. Я бы помог, даже откажись она от этого. Если кто-то помог тебе, помоги ему в ответ. Это еще один урок учителя, который мне был по душе. Сопротивлялась Велена недолго и уже через минуту заговорила. Примерно в том направлении, куда мы сейчас движемся, расположена и горная зона Восточников. Насмотревшись на нас, они тоже решили организовать такой вот оплот для людей, любящих зарабатывать не самым честным методом. Именно туда я собиралась тебя доставить. Просто мне и самой там нужно решить текущие дела. А вот теперь было понятно, почему в е л е н а решила проводить меня к своим друзьям. В это я охотно верю. И сразу снимаются все вопросы, какая в этом выгода для девушки. Ты не подумай, я веду все свои дела вполне законно. У меня даже есть официальная лицензия на перевод людей через границу. Центральная империя заинтересована в том, чтобы к восточникам отправлялись люди, которые не могут пройти по официальным маршрутам. Это означает, что они вне закона по ту сторону. Думаю, думаю, дальше не нужно говорить, почему это выгодно центральной империи. Ты же вроде парень сообразительный. Ну да. Думать тут особое не нужно. Центральная империя всеми возможными способами пытается нагадить своему соседу. Уверен, что и со стороны Восточной империи происходит то же самое. Обмениваются криминалитетом, пока это не слишком сильно вредит. Переживаешь за Николая а н т о ь е в и ч а Мне показалось, что вы очень близки, спросил я, глядя на встревоженное лицо в е л е н ы И, судя по тому, как она скривилась, попал в самую точку. Дядя Коля обязательно выберется. Всегда выбирался и сейчас не подведет. А про наши отношения тебе знать не следует. Лучше под ноги смотри, а то еще уронишь меня, сломаешь чего-нибудь. А в зоне восточников также паршиво с целителями, как и у нас. На счет этого можешь не беспокоиться. Я легко смогу починить тебя. Хочешь сказать, что ты целитель и даже можешь сращивать поломанные кости? Не слишком ли ты молод для этого? Да что ж вы все привязались к возрасту? Что мало людей, что смогли достигнуть первого ранга к двадцати годам? И это же не единственный случай. В древних родах подобные с л у ч а е т с я едва ли не в каждом поколении. А целителю, чтобы успешно сращивать переломы, достаточно подняться всего лишь на четвертый ранг. Дело в том, т а особенно если перелом закрытый, без смещения и раздробленных костей. Но не целителю этого не понять, и поэтому возникают вот такие вот дурацкие вопросы. Хочешь проверить, насколько я умелый целитель? – спросил я, специально сделав вид, что споткнулся. Велена вскрикнула и вцепилась мне в шею еще сильнее, даже пустила в ход свои коготки, которые вткнулись о в мою плоть. Но я даже не подал виду, что испытываю какой-то дискомфорт и не позволил выступить ни одной капли крови. Нечего пачкать новый костюм. Не поржь шкуру. На всякий случай сказал я через пару секунд, а то Велена как-то не спешила освобождать мою шею. Девушка ойкнула, вытащила из меня свои коготки и вообще убрала руки от шеи. Она посмотрела на оружие, которое должно быть окровавлено, но не нашла ни капли крови, чему весьма удивилась. Даже пришлось ее еще немного встряхнуть, чтобы не расслаблялась сильно. Все же легче нести велену, когда она и сама держится. Дальше мы двигались молча. Я все отчетливее ощущал Нису и уже мог немного разобраться в ее состоянии, которое было весьма странным. Определенно она была полностью здорова, но что-то не давало мне покоя и что именно я никак не мог понять. Складывалось такое впечатление, словно разум Нисы находится в некотором конфликте с ее телом. даже не знаю, как это еще объяснить, словно она находится в плену каких-то фантазий, причем не собственных, а навязанных извне. Сразу же в с п о м н и л а с ь лаборатория и те целители, что пытались заставить меня подчиниться Киангу, И еще та женщина, что вернула меня в детство. За все время, проведенное в малом мире, я ни разу не сталкивался с противником, способным на что-то подобное. Я прекрасно помню эти моменты и рассказывал о них учителю. Разум необходимо тренировать ничуть не меньше, чем тело, а порой даже гораздо больше. Вот только я, к сожалению, не владею подобными техниками тренировок, поэтому ничем не смогу тебе помочь. Единственное, что я знаю достоверно: новые знания являются одной из составных частей. Чем больше знаний ты сможешь получить, Тем сильнее станет твой разум, и однажды ты сможешь пробудить океан познания. И как только это произойдет, можешь больше не переживать, что кто-то вторгнется в твой разум. Сперва они попадут в океан познания, а там, там ты все силен. После этого разговора с учителем я начал поглощать любые знания, до которых мог дотянуться. Прочел все книги, которые только смог о т ы с к а т ь в малом мире. Их оказалось очень мало, но и они помогли мне немного развиться. А после встречи с в Лады к о й с а н д е р о м у меня и вовсе открылся океан познания, поэтому мне теперь точно не стоит бояться попасть в подобную ловушку. А вот Нису придется оберегать после того, как вытащу ее и думать, как сделать так, чтобы больше никто не смог пробраться к ней в голову. Стой! Раздался резкий вопль Велены, и я невольно сделал, как она сказала. Воздух в непосредственной близости от нас поплыл, словно в очень жаркий день, и через мгновение мы увидели множество оружейных стволов, направленных в нашу сторону. И парочка из этих стволов были нереально большими. Если я чего-то не путаю, то эти машины называются танками. Так вот выглядят танки очень внушительно. Если снаряд из такой пушки угодит в меня, то даже не знаю, как буду восстанавливаться. Как представил себя разлетающийся наш м ё т к и так всего передёрнуло. Даже велену едва не уронил. Хорошо, что она держалась крепко. в п е р ё д вышел суровый узкоглазый военный и что-то начал нам говорить, но я не понимал ни слова. Зато Велена, судя по тому, как внимательно она служила, все прекрасно понимала. И когда мужик закончил говорить, что-то ответила ему. Всего три короткие фразы. А в конце, в конце, зачем-то еще показала военному средний палец. Уж не знаю, чего такого она сказала, но мужику это явно не понравилось. Он весь побагровел, указал на с пальцем и выкрикнул короткий приказ. Когда начнется, просто беги вперед и не обращая ни на что внимания, выпалила Велена. Я даже не успел ничего спросить, как по нам открыли огонь. Сильнее всего грохнули танки, на мгновение оглушив меня. На этом мгновение я замер, чтобы увидеть, как Велена вытянула руку и все снаряды, пущенные в нас, просто исчезают, превращаясь в прах. Перед этим они словно попадали в пространство с замороженным временем, зависая на доли секунды. Это было очень красиво. Я даже невольно засмотрелся, пока Велена не наорала на меня. Только после этого я побежал вперед, как она и говорила. По нам продолжали палить со всех сторон, даже применяли какие-то слабые техники, но куда им против все поглощающий на своем пути защиты Велены? Я просто побежал вперед. совершенно ни на что не обращая внимания. Люди перед нами разбегались, что делали очень правильно. Так получилось, что я пробегал в непосредственной близости от одного из танков, так вот с той стороны мы его очень хорошо подрезали, после чего он просто завалился на бок. Отряд оказался гораздо больше, чем показалось вначале, но я просто бежал, как и говорила Велена. Сама девушка вся побледнела и было видно, что она вот-вот потеряет сознание. А если это произойдет, ее точно убьют. Пришлось немного взбодрить Велену, и сделал я это в самый подходящий момент. Оставалось всего несколько метров, чтобы выбраться из этой западни, когда что-то грохнуло и нас с Веленой снесло, словно пару воздушных шариков. Но полет наш долго не продлился. Мы даже упасть не успели. Что-то непонятное подхватило меня и аккуратно поставило на землю в нескольких метрах от разлетевшегося отряда восточников. К этому времени Велена уже потеряла сознание, но по-прежнему продолжала держаться за меня, что было очень странно. Долбанула по нам ударная волна от взорвавшегося танка, а причина его взрыва стал Николай Анатолич. ь е в который сейчас висел в паре метров над землей и методично уничтожал восточников. Вокруг него вились какие-то едва различимые прозрачные щупальца, которыми он разрывал людей на части. То же самое происходило и с техникой. Даже броня танков не могла противостоять этим невидимым щупальцам. Впрочем, и меня поймало и аккуратно вернуло на землю п о д о б н о е щупальца. Уходи, я здесь сам разберусь. Доставь Елену в заведение императорский павлин. Ее увидят и вам помогут, сказал мне телохранитель, принимая на себя удары выживших военных. Могу поклясться, что его голос исходил из щупальца, которое было рядом с нами. Сам Николай а н т о ь е в и ч находился достаточно далеко и даже не поворачивался в нашу сторону. Повторять мне было не нужно. Этот монстр точно не позволит никому преследовать нас.